Глава 17. Пользоваться тайной сетью было непривычно и в то же время увлекательно. Я получил в библиотеке главного корпуса учебники, по которым мне предстояло сдавать зачеты. Да-да, наставничество Бронислава не освобождало меня от экзаменов и всего остального. Никого здесь не волнует, как ты готовишься. Задача продемонстрировать усвоенные знания. Кстати, никого не отчисляют. Насколько я понял, из семинарии могут вынести вперед ногами, а вот отчислить – никогда. Просто будешь тянуть хвосты и пересдавать их до бесконечности. Учебников было немного. Среди наиболее примечательных – артефакторика, оружие инквизиторов, современная политология, запретные технологии, углубленный курс криптоистории». Я полистал эти занимательные труды, определил для себя круг непонятных вопросов и отправился в информаториум. По дороге забежал в магазин, купил полкило говяжьей вырезки и скормил в жуху. Катаморф принял подношение с благодарностью. В здание тварюшку впустили. Первым делом я хотел выяснить, что инквизиторы знают о пустоши и почему она изобилует разломами. По вратам и инфернальным тварям были предусмотрены экзамены на втором курсе, но мне на них вообще начхать. Сейчас важнее другое – понять, с чем я столкнулся. О пустоши никто и слыхом не слыхивал до открытия врат. А случилось это знаменательное событие в 1991 году, почти за 10 лет до воцарения медведей и установления единовластия в Российской империи. Причем распахнулись врата повсеместно. Официальная версия уходит корнями в криптоисторию, науку, изучающую все, что связано с эпохой предтеч. Споры о том, кто такие предтечи, ведутся до сих пор. Если отбросить эзотерику, доминирует версия инопланетного происхождения древних. Всемогущие пришельцы, десятками и сотнями тысяч лет проживавшие на Земле. Предтечи строили здесь города-колонии, развивали свою цивилизацию, пользовались энергией Ки. Эти создания достигли запредельных по человеческим меркам вершин, а потом исчезли. Погрузились в свои звездолеты и спешно покинули планету. Вообще в учебниках фигурируют пространственные машины. Никто не знает, странствовали предтечи среди звезд, перемещались сквозь измерения или предпочитали другие технологии. Со временем возникла теория, что пустошь – это некое под- или надпространственное образование, через которое местные божества и свалили. Думаю, вы не удивитесь, если я скажу, что чем поклоняются. Культы древних можно встретить повсеместно. В нашей стране, например, эти верования особенно сильны на юге, в том же фазисе. Так вот… Древние канули в небытие. Тысячелетиями об этих существах ничего не было слышно. Осталось наследие, артефакты, письменные упоминания, каббалистические знания и, разумеется, колонии. Автономные города-капсулы, в которые очень сложно проникнуть. За право исследовать колонии велись непримиримые войны. Долгое время эти инопланетные объекты контролировали земные правительства и кланы одаренных, которые присваивали все находки, обнаруженные внутри. Инквизиция взяла процесс под контроль и строго отслеживала перемещение артефактов. Самые опасные вещи изымались из обращения. Вскоре выяснилось, что чужие оставили после себя некую сущность – то ли искусственный разум, то ли полуразумную машину, именующую себя администратором. Есть сведения о том, что Сергей Иванов, глава одного из сильнейших родов империи, поучаствовал в ремонте и запуске механизмов колоний. Я не смог получить точную информацию по этой теме, поскольку она была недоступна для белых ряс. Так или иначе, Иванов посещал объекты, которые впоследствии ожили, запустили некие процессы и породили врата. За вратами простиралась бескрайняя пустошь. Некоторые ученые предположили, что пустошь не то, чем кажется. Визуализация, не позволяющая человеку сойти с ума. Изнанка мира, связывающая между собой далекие звезды, галактики и даже Вселенная. Предтечи, по мнению этих ученых, могли создавать проколы и перемещаться из пустоши в выбранные точки пространства-времени. А разломы есть не что иное, как произвольные флуктуации, аномалии. И в ходе формирования этих аномалий появляются монстры. Я перекопал множество доступных источников в поисках точного изображения предтеч и потерпел фиаско. Все сохранившиеся картины нельзя назвать достоверными – поскольку их создавали художники, жившие значительно позже ушедших богов. И да, эти картинки могли быть чем угодно, вымыслом, больной фантазией, попыткой воссоздания мифических описаний. Про демонов учебники не писали. Легендарная тварь тоже нигде не упоминалась. Не совсем была понятна и мотивация предтечь. Почему они выбрали Землю в качестве дома, если могли странствовать по обширной метавселенной? И почему вдруг решили все свернуть и законсервировать? Бежали от неведомой опасности? И почему администратор открыл врата в пустошь? Большинство мыслителей сходилось во мнении, что предтечи ушли не навсегда и оставили пути к отступлению. Но чем грозит их возвращение нашей цивилизации? Подозреваю, что ничем хорошим. Пока я разбирался в этом вопросе, приблизилось обеденное время. Должен отметить, что столовая, расположенная неподалеку от главного учебного корпуса, полностью соответствовала насаждаемой инквизиторами концепции комфорт, рациональность, минимализм. Столики были рассчитаны на 6-8 человек. Вместо линии раздачи – шведская система. Ходишь, выбираешь, не толкаешься. Поскольку всех кормят бесплатно, касса отсутствует. Очередей нет. Подносы и грязную посуду выносят големы. Они же занимаются уборкой и мойкой. Выстроены все таким образом, что контейнеры и емкости с едой находятся в центре зала. А большая часть столиков расположена возле панорамных окон с видом на лесопарк. Приятно, уютно, тихо и спокойно. Так сложилось, что я, Вейцер, Карина, Илья и Динара обедали вместе. Шестой стул достался в жуху. «С вашего разрешения. Я поставил напротив своего питомца тарелку с двойной порцией рыбы, приготовленной на пару. Он у меня культурный». Вейцер подавил ухмылку. Сосед уже начал привыкать к выходкам катаморфа. Чего не скажешь об Илье и Динаре. «Кот будет сидеть с нами за одним столом». — удивился кузнец. — Он справится, — заверил я. Не успела прозвучать эта фраза, как вжух удлинил шею, отрастил на передней лапе длинные когти и подцепил ими первый кусок рыбы, словно азиат, орудующий палочками для еды. Кусок отправился в бездонную пасть животинки, а глаза Ильи полезли на лоб. — Что? Как это? Вы чего? — От волнения сельский житель вновь переключился на свой диалект. «Илья хочет пожелать тебе приятного аппетита», — обратился я к питомцу. Вжух издал мурлыкающий звук и продолжил трапезу. Похоже, ему нравилось ощущать себя цивилизованным животным, освоившим технику человеческого поглощения пищи. Интересно, а смог бы он сконструировать себе пальцы и вооружиться вилкой? Я бы на это с удовольствием посмотрел». Наш сельский товарищ покачал головой. «Во дела! У моим сяле таких котов нема!» Динара похлопала здоровяка по плечу. «Не переживай, Люша. Дыши глубже, хорошо кушай». Вейцер добродушно рассмеялся, а вжух подцепил когтями-палочками очередной кусок рыбы. «Я сегодня тоже решил подналечь на море продукты». На первое взял суп-пюре с креветками, на второе – запеченную форель с перловкой. Не обошлось без сока и полезного салатика с оливковым маслом. Кормили семинаристов хорошо, причем порции не были ограничены ничем. И добавку можно брать в любое время. Вон Кузнецов навалил себе гору картошки в мундире и прихватил целую тарелку отбивных. А еще умолотил двойную дозу борща, даже глазом не моргнув. «Завидный у человека аппетит!» «Карина...» Я посмотрел на девушку, которая скромно ела рис с тушеными овощами. «У меня к тебе вопрос». «Конечно, Ростислав. Называй меня ростом», — попросил я. «Так, короче, это версия для друзей». Девушка радостно улыбнулась. «Хорошо. Так что за вопрос?» «Ну, ты ж дознатчик. Как ты оказалась в нашей группе?» «О, я забыл рассказать». Карина подцепила на вилку грибшие таке. Понимаешь, группа дознатчиков переполнена. В этом году не добор у провидцев, а у карателей есть несколько свободных мест. И тебя перевели, удивился Вейцер. Ну, вроде как, девушка виновато улыбнулась. Разработали индивидуальный план занятий. Общие дисциплины я буду посещать в составе вашей группы, а специальные с подгруппами дознатчиков. «У тебя же появится личный наставник», — заметила Динара, — «как и у всех нас». «Тогда большая часть занятий будет с ним», — согласилась Карина. «А пока этого не случилось, буду носиться по всему кампусу, меняя подгруппы». «А что вы там изучаете?» — заинтересовался Вейцер. «И почему у тебя брат Александр в кураторах?» «Формально я в вашей группе», — напомнила Карина. «И у дознатчиков тоже есть боевое кураторство». — А что изучаем? — Ну, у нас есть психология отступников, криминалистика, взаимодействие с провидцами, логика, государство и право. Для меня еще один предмет добавили. — Это какой? — заинтересовалась Динара. — Высшая каббалистика. — А такая бывает, — офигел Кузнец. — Бывает, — рассмеялась Карина. — Я умею выстраивать каббалистические цепочки на продвинутом уровне. И в лицее у меня была оценка отлично по этому предмету. Так что я теперь работаю с братом Игнатием. Нас всего трое в подгруппе. И первое занятие будет сегодня, после обеда. Говорят, Игнатий дорабатывает табельное оружие, которым мы пользуемся, представляете? Угу. Вейцер сосредоточился на еде. Я видел, что мой сосед разочарован. Он ждал какой-то интриги или заговора. А объяснение странного зачисления Карины оказалось прозаичным. «Мы, кстати, забыли про этого типа». Динара ткнула в меня пальцем. «Он уже занимается по индивидуальной программе с лучшим карателем планеты». «Прям планеты?» Моя бровь изогнулась. «Динара недалека от истины», — сказала Карина. «На счету Бронислава столько пресеченных ересей, что он по праву может называть себя лучшим». Про него разные слухи ходят. «Правда?» «Настала моя очередь проявить интерес». «Расскажи», — поддержала Динара. Говорят, один из старейших родов дома Волка попытался создать биологическое оружие. Карина понизила голос до шепота. «Это было лет шесть назад». «И як?» — навострил уши Илья. «Они привезли из пустоши каких-то хищников», — продолжила Карина. Научились их разводить и скрещивать, а затем усовершенствовали. Якобы с помощью нелицензионного артефакта из Архаикума. «А Бронислав что?» Динара начала ерзать от нетерпения. «Прибыл в их усадьбу с отрядом карателей», — сообщила Ларина. «И устроил лютую дичь. Инквизиторы перебили всех бойцов гвардии, которые в десятеро превосходили их по численности. С тварями Бронислав тоже разделался». Волкам тогда очень не повезло. Всю верхушку таскали к дознавателям. Пытались выяснить, кто еще участвовал в экспериментах. Перебыли всю гвардию. Кузнец опять разволновался. Всю, подтвердила Карина. Даже механизированную часть. А как они с мехами справились? Нахмурился Вейцер. Сожгли, заморозили. Карина посмотрела на меня. «Возможно, это мы узнаем от нового ученика Бронислава». «Только давайте без этого!» Я чуть не подавился салатом. «У меня и так проблем по горло. Он хочет, чтобы я выучил кодекс за три дня». «Вот эту книженцию вырвалось у Динары. «Ее!» — киваю в ответ. «Зачет на днях». «Не повезло!» — Карина посмотрела на меня с сочувствием. «Это надо рассказать всем, кто тебе завидует. А кто мне завидует?» «Проще назвать тех, кто не завидует», — улыбнулась Динара. После обеда я вновь отправился к зданию консистории. Бронислав провел меня в ту часть внутреннего дворика, где размещалось дадзё. «Летнее дадзё», — как отметил наставник. Там, собственно, и началось веселье. Дадзё представляло собой крышу на столбах, открытую на четыре стороны света. Под крышей огромное дощатое пространство, стойки с оружием. Преимущественно шесты и бакены. А вот на прилегающей территории чего там только не было. Меня заставили переодеться в спортивную форму, которую Бронислав притащил с собой. Потом забросишь в автоматическую прачечную. Я покажу, где. Переодевшись, я погрузился в ад. Началось все с растяжки и легких разминочных движений. Затем мы побегали вдоль ограды, после чего восстановили дыхание и занялись силовыми упражнениями. Добавились столбы Майхун. После этого мне нужно было колотить ребрами ладоней по мешкам с песком, которые были разложены на каменных цилиндрах. Разобравшись с этим вопросом, отправились в Дадзё и провели спарринг на кулаках. В рукопашной мне здорово досталось. Наставник в совершенстве владел своим телом. «Ты неплохо умеешь драться», — заключил Бронислав, — «но это базовый уровень. В уличном столкновении ты победишь, но если против тебя выйдет мастер боевых искусств...» Урок мне преподали знатный. Здесь, в новой реальности, единоборства были возведены в культ. Невероятное количество боевых систем, заменяющих полноценную магию. Думаю, потому все эти искусства и развелись». «Люди попросту не владеют заклинаниями и не прокачивают свою ауру. На сегодня все», — сжалился Бронислав. «Когда мы покидали Дадзё, пришли другие инквизиторы в графитовых и темно-коричневых рясах. Приветливо помахали нам. Приняв душ и переодевшись, я забросил вещи в прачечную. Там деловито сновали големы, распределяя чистое и грязное белье». По дороге в кампус я обдумывал перспективу начать тренировки в 6 утра. Бронислав явно не шутил, а это означало, что мне придется лечь в постель пораньше. Вот только спокойного вечера не получилось. Не успел я переступить порог комнаты, как Мирон протянул бумажку с неровными каракулями. Телефонограмма. Я дважды перечитал текст и выругался. Только Фурсовой мне сейчас и не хватало.